Глава 15. Чем больше я постигал мир большой политики, тем больше задумывался о том, а надо ли мне помогать этому миру. Ну нет, не то чтобы у меня закралась шальная мысль предать человечеству. Меня терзали смутные сомнения по поводу этой самой элиты местного общества, а именно аристократов. Я повидал много из миров, и в большинстве из них не то что встреча двух глав больших государств, а просто приход в гости к соседу подразумевал то, что ему будет оказан всяческий почёт и уважение. Я нигде не встречал, что под почётом и уважением подразумевалось, к примеру, замочить его собаку или жену. Типа «Ты мой гость, ты в безопасности, а вот тую варьку я давно недолюбливал, сук такая, бычки мне в огород кидает». И по башке топориком такой «На!». Но эта яркая картинка у меня в мозгу немного примирила меня с реальностью. Я даже немножко улыбнулся, что не ускользнуло отзорка узора императрицы. Странно, но она не сопротивлялась, когда я под ручку сопроводил её вниз. И под изумлённые взгляды остальной свиты она усадила меня в свой лимузин, в котором сейчас, ну, кроме водителя и охраны, на переднем сидении за толстым звуконепроницаемым стеклом, мы находились абсолютно одни. «Ваше императорское величество, позвольте вопрос», — задумчиво протянул я, на что императрица заинтересованно кивнула. «Почему вы согласились на эту поездку? Да, я плохо знаком с геополитикой. Образование не то, да и проблем у меня поменьше. А на вашем фоне они жалкие вообще?» При этих словах императрица как-то странно хмыкнула. «Но Российская империя, если не превосходит, то сопоставимо посильность с китайской». «Почему же вы прилетели к ним на поклон, а не китайский дракон сейчас находится в Петербурге, где вы могли бы его мариновать эти три таких важных дня?» Улыбка сошла с лица женщины, и она сокрушённо покачала головой. «Да, Александр, и если я не соглашусь по поводу твоих, цитирую, жалких проблем, которые происходят вокруг тебя, то с тем, что ты не знаком с геополитикой и правилами общения между государствами, тут уж ты абсолютно прав. Дело в том что в данный момент в нашей империи сложилась очень непростая ситуация. Единственный вопрос, который меня волнует, это никогда начнется очередная война с нашими, она саркастически улыбнулась, друзьями-соседями. Это неизбежно случится и случится в самое ближайшее время. Вопрос стоит по-другому. Как много их будет? То есть вы считаете, что могут объединиться несколько государств и напасть на империю со всех сторон? Я не считаю, Саш. Я не считаю. Теперь уже грустно улыбнулась Елизавета Петровна. «Я в этом абсолютно уверена. И более того, я абсолютно уверена, что за всем этим стоит именно Китай». «Хм», — почесал я переносицу. «Повторюсь, хоть и далёк от политики, но даже я понял, что тот же Коронат не сильно нас любит». «Так и есть», — кивнула императрица. «Но уж поверь мне, корни, все идут отсюда. Император-дракон в своём стиле, хочет всё сделать чужими руками. «Например, руками тупорылого хана», — предположил я. Тут императрица рассмеялась, вполне себе весело. «Нельзя так отзываться о моём высокородном коллеге. Но, в общем и целом, ты прав. Так вот, позвал нас император не просто так. Я бы, ну или моя канцелярия, отбилась бы от почти всех приглашений, кроме одного». «И что это за такой чудесный повод?» «Император-дракон должен официально объявить своего наследника». Сейчас туда прибыли многие руководители государств из тех, кто ценит взаимоотношения с драконами, ну или боятся их. «Очень странный повод», — покачал я головой. «Согласна», — сказала императрица. Но так оно и есть. Традиция уходит куда-то далеко в их странную историю, но смысл в том, что фактически с момента объявления наследника тот является полноправным драконом-императором. «А как же его папашка? Ну или это не обязательно сын?» не выдержал я. Не обязательно, но в 99% это именно так. Да и тут есть хитрые китайские объяснения. Он как бы становится одним и тем же человеком, то ли его половинкой, то ли его тенью. Настолько глубоко я в их традиции не погружалась. Но у него теперь будет одно имя на двоих, ну и много чего еще. А для чего должны приехать правители других стран? Мне это объяснение все еще казалось притянутым за уши. «Потому что дракон-император приравнивается в Китае к божественной сущности, и в этот момент он просто обязан озарить своим светом всех еретиков, иначе...» — она покачала головой. «Иначе их придется озарить огнем и мечом». «То есть, если какой-нибудь абориген с Папуа, Новой Гвинеей, там уж не правитель, не приедет сюда, то Китай завтра пошлет к нему свое авианосное соединение? Ну, не прямо так!» — рассмеялась императрица. Традиции можно трактовать по-разному, но я чётко понимала, что если не приеду, то тогда у них будет повод, и что самое главное, любой подданный империи драконов будет пылать праведным гневом и рваться в первые ряды, дабы их северный сосед, то есть мы, смыл своё оскорбление кровью. «Дикари какие-то», — вежливо покачал головой я. Нет, я, конечно, помнил целую кучу других и более отвратительных традиций, с которыми раньше встречался. К примеру, «Нет, это неприлично. Или вот?» «Фу, блин, это вообще жесть. А как-то раз...» «Да что ж такое?» «Короче, приехать местных жителей под Поднебесной казалось мне фигнёй». Я молчал. Императрица тоже молчала. «А нынешний дракон собирается на покой?» Пришёл мне в голову ещё один вопрос. «Даже близко нет», — отрицательно помотала головой императрица. «Жесть какая!» — буркнул я. «И не говори». Мы еще немного помолчали, когда Елизавета снова заговорила. «Это все вопросы, которые у тебя есть?» «Да, вроде все», — пожал я плечами. «И ты даже не спросишь, зачем я включила тебя в делегацию?» «А зачем?» я и так знаю ответ», — улыбнулся ей. «Вот как», — удивилась императрица. «И какой же это?» «Да я вам просто нравлюсь, хотя вы это тщательно скрываете», — мыкнул я довольно. Глаза императрицы на миг полыхнули огнем, но затем она внезапно рассмеялась. «Тебе говорили, Галтионов, что ты чересчур борзый для такого молодого человека?» «Да, мне только это и говорят», — улыбнулся я. Императриза посерьёзнела. «А ещё знаешь что? Я видела почти всех самых мощных мужчин и женщин в мире. Но смотря на тебя, у меня каждый раз возникает дикий диссонанс. Это молодое красивое тело, большие голубые глаза вчерашнего мальчика. Но вот в этих самых глазах я вижу... Она на секунду задумалась и сбилась. «А, пустое». Я на всякий случай держал руку на пульсе, предполагая, что, возможно, у императрицы есть ещё какой-то неизвестный мне дар, и она меня сейчас сканирует, но нет. Чисто женская интуиция. Ну или императорская интуиция, с большой буквы. Машина остановилась, и включился переговорник. «Прибыли, Ваше Императорское Величество». «Ну что, барон, спасибо за компанию». Согласно протоколу, ты не можешь подвести меня к императору. Так что я желаю тебе удачи. И искренне желаю. С вашего разрешения, ваше императорское величество, я чуть-чуть опоздаю. Надеюсь, это не будет проблемой? То, что барон из моей свиты сбегает в мужскую комнату, вряд ли. Мыкнула она и вышла наружу на красную ковровую дорожку, которую обрамляла имперская гвардия в старинных вычурных доспехах. Я мельком взглянул на них и улыбнулся. Выглядели они, конечно, как бутафория, только каждый квадратный сантиметр их брони и оружие был зачарован. На самом деле я только что воочию увидел хвалённых сыновей дракона, так называлась императорская гвардия, а также понял, что все рассказы про мировое господство Китая в рамках артефакторных технологий были не преувеличением, а, возможно, даже преуменьшением. Кое-что даже я сходу не смог идентифицировать. «Ваше благородие», — охранник императрицы вежливо придержал дверь, не не закрывай сказал я я на парковку телохранитель хмыкнул и захлопнул дверь я не имею права никуда вас вести ваше благородие раздался голос водителя по интеркому а меня мне не надо никуда вести сказал я езжай куда то там собирался ехать где тут парковка там я и выйду понял сказал он ну мы и проследовали на ближайшую парковку вот теперь спасибо я вышел и подошел к автомобилю стоящему сзади и вежливо постучался в стекло. Дверь открылась, и кроме водителя я увидел ещё три недовольных лица. Два мужских и одно женское. Смотрели они на меня со смесью интереса, раздражения и некоторого беспокойства. «Так, дамы и господа», — сказал я. «Сидите пока здесь и не отсвечивайте. Я скажу, когда можно выйти». «Барон, ты не оборзел?» — начал один пожилой мужчина. «Нет, не оборзел, граф», — покачал я головой. «Да и вообще, что вам сказала императрица?» «Слушаться вас, барон!» — кивнула девушка. «Вот и умнички. Закрывайте стёкла. Зная, что они пуль непробиваемые». Я повернулся к водителю. «И вруби на всякий случай барьер. А ещё лучше отъедь вон туда, чтобы в случае чего машины не повредить». «Слушаюсь, ваше благородие!» — безэмоционально ответил водила. Я огляделся любую шикарным архитектурным ансамблем Императорского дворца. Говорят, Гатков ему «го-го-го!» И да, это реально красиво. А ещё через шнырку я видел, как суетится несколько десятков человек, совещаясь по рации лично о том, что им делать дальше. Тройкой в машине были именно те люди из списка, смерть которых должна указать императрица на её место. Ну а я должен стать четвёртой жертвой. Не знаю, было ли это страховкой и как они собирались это делать, но в гнездах снайперов прямо сейчас суетились люди». Суетились потому, что они планировали расстреливать людей либо сразу при выходе из машины, либо на входе во внутренний двор. Я в очередной раз скривился от топорности и наглости местных обычаев. Представил себя на месте императрицы. Выхожу я такой нарядный, и тут херак. Голова моего адъютанта разлетается кровавыми брызгами. Так и платье можно заляпать. Дичь какая. Я сложил руки на груди и не сходил с места, продолжая глядывать достопримечательности. В этот же момент мелкие твари ловко вывели из строя систему наблюдения, которая показывала снайперов неизвестным наблюдателям. А вслед за ними призванные твари уничтожили самих снайперов и их напарников. Это было проще простого. Все снайперы были одарёнными, но слабыми одарёнными, основной талант которых заключался в том, чтобы попасть в цель. Всё остальное должна была сделать техника. А вот супернавороченные винтовки, которые после них остались, мне очень даже приглянулись. По моей команде четыре винтовки оказались в багажнике императорского лимузина. Порадую, Волка, если получится их отсюда вывести. Я уже хотел пойти позвать сидящих в машине соотечественников, но потом Шнырка показал мне чуть более общую картину. «Ага, снайперы — это только первая линия. Может, я вообще ошибался, и они сидели там для подстраховки и не должны были взрывать нам головы. Но что сделано, то сделано». А вот то, что находится внутри, это уже гораздо интереснее. Я постучал по стеклу. Стекло опустилось, и водитель императрицы вопросительно на меня посмотрел. «Передай коллеге», — я кивнул на стороне машину, «чтобы никуда не отъезжали, щит держали, из машины не выходили». «Слушаюсь, ваше благородие», — кивнул тот. А я размеренной походкой пошёл к воротам императорского дворца, демонстративно смахивая невидимые пылинки. Сыновья драконов так и продолжали стоять, как вкопанные. А вот какой-то невысокий, но очень нарядный, типа распорядитель, тут же подбежал ко мне. «Вы кто будете?» — осведомился он на приличном русском. «Сами мы не местные. Отстали от поезда», — ответил я ему на прекрасном китайском. «Галактионов я, Александр. В сортир ходил, извините». «Вы когда-нибудь видели китайца с широко распахнутыми глазами?» «Забавное, я вам скажу, зрелище». Но он быстро справился с эмоциями, заглянул в список, что-то подчеркнул и тот же приглашающий махнул рукой. «Да-да, проходите, пожалуйста». Но я и прошёл, попутно разглядывая стоящих по бокам сыновей и прикидывая, что если они вот прямо здесь, все скопом сейчас навалятся на меня, то целеет ли древний дворец, или же от него останутся одни только руины? Распорядитель семенил впереди. Как только я прошёл весь строй, услышал странный скрежет за спиной. Это два крайних сына синхронно развернулись и потопали за мной. «Это так положено?» — спросил я у распорядителя. «Да-да, великая честь, почётный караул!» «Ясненько!» — я покосился на обнажённые, хрена не церемониальные чендау почётного караула, которое они держали на плече. Хмыкнул и пошёл дальше. Дворец был реально огромен. Только распорядитель почему-то повёл меня не по прямой дороге, а по какому-то странному лабиринту. Я улыбнулся и промолчал. Через некоторое время боковая дверь внезапно распахнулась, и в меня чуть не врубился закованный в бродю чувак. Чуть, потому что, конечно, я хорошо видел его. Дверь была открыта не случайно. Он тупо стоял и смотрел в глазок, поджидая именно меня. По логике вещей, он должен был выйти и вломиться в меня всей своей массой, но вместо этого вломился в стену. «Аккуратнее надо быть!» — хмыкнул я и пошёл дальше. «Стой имперец! заорал тот. Я повернулся к нему. «Да? Вы что-то хотели?» «Невежливо задевать хозяев!» — начал он, похоже, заученный спич. «Задевать хозяев?» — изобразил удивление. «Да я тебя даже пальцем не тронул». «Все видели, что ты нагло меня толкнул!» Он зазирался на сынов, но их лиц не было видно за церемониальными масками с узкой прорезью. Когда я посмотрел на распорядителя, кажется, этот старый, но умный старичок... Сильно удержался от того, чтобы не изобразить фейспалм. Даже ему было стыдно за тупость исполнителя. Но камер здесь не было, других свидетелей тоже. Так что его слово против... Хм, мёртвого меня? Не, я так не играю. «Я вызываю тебя на дуэль за оскорбление чести и достоинства великого сын Куя. Защищайся!» Он достал свой меч и сразу ломанулся на меня. «Фух», — только и сказал я, когда отошёл в сторону, и, напитав аквилу силой, снес ему башку, пробив и духовный, и физический доспех. Тупая башка бодро попрыгала прочь, фонтанируя свежей кровью. На вопросительный и немного офигевший взгляд распорядителя я ему дал пояснение. «Фух», — говорю, — «ни одна капля крови не попала на мой новый костюм», — я показательно нагляделся. «Не поверите, но жена меня бы прибила. Вы знаете, сколько он стоит?» Распорядитель продолжал охреневать и лупал при этом круглыми глазами. «Ладно, пойдемте дальше». «Куда мы там шли?» Все это время я краем глаза поглядывал на сынов. Но те не ввязывались в драку. В общем, мы взяли и просто пошли дальше, как ни в чем не бывало. «Кстати, уважаемый...» Я аккуратно тронул за плечо распорядителя, отчего тот не выдержал и отпрыгнул от меня испуганно. «По правилам поединка я имею право на его оружие», махнул я туда, где за поворотом скрылось обезглавленное тело. «Да...» — проговорил ошеломленный китаец. «Ну тогда будьте такими добренькими». «Пошлите кого-нибудь туда, и пусть его меч доставят к императорскому лимузину и скажут водителю, что это моё. И да, ножны не забудьте, они клёвые». Распорядитель хлопал глазами, но что-то пробормотал динамик. «Будет сделано, господин», — кивнул он. «Вот и хорошо». Мы пошли дальше. За недолгие пятнадцать минут хождения по местным лабиринтам меня два раза пытались задеть плечом, один раз обвинить в попытке изнасилования с последующим восстановлением чести путём дуэли. Два раза сверху прыгали группа ассасинов, ну и последний боец, вполне славянским лицом, вообще блеснул креативом и заявил мне. «А что ты такой борзый?» Мне его даже убивать не хотелось за такую простую прямоту, но пришлось. Он оказался некромантом, который попытался отделить мясо от моих костей. Во-первых, мне дорого моё мясо, а во-вторых, ненавижу некромантов. «С этого мне ничего не надо», — милостливо кивнул я распорядителю, которому, похоже, уже даже не понадобится пластическая операция. Теперь он всю жизнь будет ходить широко раскрытыми глазами. Кажется, у него заклинило мышцы. Единственное, не прикасаясь руками, кончиком аквилы, я сдернул у него с груди амулет, и набалдажником меча хрен начал его прямо на плите, а вырвавшийся оттуда сомн человеческих душ отпустил на перерождение. В этот момент вокруг повеяло диким холодом, и послышались отголоски подвывания. Эссены испуганно дрогнули, судорожно схватившись за оружие. «Всё нормально, не ссыте!» — кивнул я двум амбалом. «Саня Галактионов всё порешал!» — подмигнул я им, и мы пошли дальше. Дальше было интересно, ведь мы прошли ещё мимо трёх явно недружелюбных групп людей, которые должны были повторить подвиг предшественников. Но то ли им дали отбой, то ли они оказались умнее прошлых, но из своих заначек они не вышли. Вскоре мы оказались в большом зале. Императорская свита находилась чуть-чуть в стороне от императрицы, которая стояла перед большим троном, что характерно пустым троном. Я подошёл сбоку и устроился рядом с Владом Громницким, который, стараясь не шевелить губами, спросил. — Всё в порядке? — В полном, — кивнул я. — У вас кровь на лацкане? — кивнул он. — Вот блин! — расстроился я. — ведь я так старался не испачкать парадный костюм. — Интересно, какая из сволочей поделилась со мной своей кровью? «Вам дать платок?» — предложил очень вежливый избэшник. «Спасибо, у меня есть свой», — достал я переданный заботливой женой белый шёлковый платок с вышивкой медоеда. Посмотрел на него. «Ну не, жена сама вышивала, жалко». Свернул его и положил обратно в карман. «Давайте уж свой, чего уж». Влад хмыкнул и протянул платок. «Ну, я оттёр, точнее, размазал, как смог». «А где император?» — показал я на пустой трон. «Нища». Он взглянул на часы. «Восемь минут». «Это что за хрень? Очередные традиции?» — уточнил я. «Ну да, они самые. Полчаса наша императрица должна простоять перед пустым троном, дабы проникнуться величием императора дракона». «Это кроме трёх суток карантина?» — мыкнул я, на что избэшник только улыбнулся и развёл руками. «Это только для венценосных, господ. Обычный посетитель должен стоять перед пустым троном сутки», — сказал он. «О, спасибо за предупреждение». Теперь я точно никогда не буду назначать аудиенции этому снобу». Мы немножко помолчали. «Спасибо за Таню», — снова прошептал одними губами Влад. «Вы о ком?» — спросил я. «Татьяна Товолжская, моя двоюродная сестра. М, -м, м переводчик делегации, которая сейчас сидит в машине на стоянке. Я вам очень благодарен и буду должен». как хочешь», — пожал я плечами. «Никого никогда в долги не вгонял специально». «Но если уж так получилось, то почему бы и нет?» «Не во что», — хмыкнул я, чем вызвал очередную улыбку из бэшника. «Но как отсюда выйдем, будет во что. С меня магарыч». «Ладно, договорились». Тут заиграла бравурная музыка, очень громкая, разговаривать стало невозможно. Я-то думал, что сейчас войдёт император, но, на мое удивление, трон поднялся в воздух и полетел куда-то вверх, скрышись в проёме а через некоторое время оттуда с восседающим уже чрезмерно нарядным китайцем спланировал обратно на своё место. «Клёвая штука!» — задумчиво проговорил я. «Надо себе такое сделать. И спальне на кухне удобнее летать будет. Ну или в сортир». Пс! -с -с, зашипел Громницкий абсолютно без улыбки. «При всем уважении помолчите. Сейчас имеют право говорить только император и императрица, как только он коснётся пола». «Спасибо!» — сказал я. Как только трон вместе с императором коснулся пола, наступила общая гробовая тишина. «Я приветствую вас, моя венценосная сестра!» — прогудел великий дракон. Выглядел он, как по мне, так себе. Я немного видел в жизни королей и императоров, но если сравнивать с тем же Ульрихом, то этот выглядел как какой-то брусший колобок. Да, я знал, что в местной империи точность является признаком статуса, Благородные особы специально разжираются, как свиньи. А еще я знал, что дар это им применять никак не мешает. Не было достоверно известно, каким даром владеет император-дракон, но все сходились во мнении, что боец он прекрасный. Он исключительно редко участвовал в боях сам, в отличие от того же Улириха. Если уж я начал сравнивать с ним, то говорят, что один из южных японских островов до сих пор является выжженной пустыней без единого признака жизни – Именно после того, как император-дракон решил, что раз он не достанется им, то не достанется никому. Похоже, он был чрезмерно сильным стихийником. «И я тебя приветствую, мой венценосный брат», — коротко кивнула императрица. «Я рад тебя видеть, сестра. Рад, что ты откликнулась на такое великое в моей жизни событие, как возвышение императора-дракона». Дальше был очень длинный и очень нудный диалог, который в двух словах можно описать тем, как он восхвалял себя и своего будущего наследника, как он был безумно рад тому, что императрица Российской империи милость согласилась посетить событие, которое состоится завтра. А пока, прямо сейчас, ждет аудиенции сама корона. Поэтому великий дракон желает императрице и ее подданным хорошо отдохнуть и выспаться до завтрашнего мероприятия, по традиции, которое будет длиться целые сутки. Торжественная часть закончена. Императрица произнесла традиционную благодарность. У меня внутри крутился только один вопрос. «Нахрена весь этот спектакль, когда император-дракон внезапно выдал?» «Но до завтрашнего торжества у нас есть один вопрос». «Я слушаю вас, великий дракон». Похоже, императрица тоже была изумлена. Она примерно знала протокол, это явно было вне его. «Когда вы вернете мою крепость?» Толстые щеки вздрогнули, изобразив вежливую улыбку. «О какой крепости вы говорите?» «Крепость Долгорех Торес, которая раньше носила название «Вечность» и теперь носит название «Хуйюн Ингби». «Когда вы отдадите мою крепость?» «Я вас не понимаю, Ваше Императорское Величество», — напряглась императрица. Я почувствовал волнение людей в округе. Кто-то начал поднимать доспех. От самой императрицы повеяло жаром. Только шансов у находящихся здесь точно не было потому что за потайными портьерами в зале находилась целая армия одарённых. Если кто-то дёрнется, то тут случится настоящий Армагеддон. Я, скорее всего, отсюда вырвусь, но смогу ли забрать императрицу — это большой вопрос. Такой расклад мне ни хрена не нравился. Возможно, это ещё одна из хитрых многоходовочек китайцев. «Ознакомьтесь, пожалуйста!» Император-дракон выдержал паузу, достал небольшой золотой тубус, открыл крышку — и вытянул оттуда свёрнутый в трубочку листок бумаги. Тот плавно поплыл по воздуху прямо в руки императрицы, которая задумчиво развернула его и вчиталась в содержимое. Ну и, конечно же, я вчитался вместе с ней. Шнырька не дремал и подглядывал из-за её плеча. Это было очень интересное письмо. Во-первых, это была гербовая бумага рода Галактиону, моего рода. Магически вдавленный оттиск медоеда не давал усомиться в её подлинности. На этой бумаге красивым почерком было написано «Я, Арина Галактионова, последняя из рода Галактионовых, вступившая в наследство согласно родовым правилам, в ясном уме и твёрдой памяти. Абсолютно по собственной воле, без принуждения, я передаю крепость, верность, безвозмездно империи драконов, вечное пользование». А внизу стояла дата и подпись «Арина Галактионова». «Арина Галактионова, Арина Галактионова». Закрутились мысли в моей голове. «Маманя, ты что ли?» Я еще раз отправил шнырку. Дата стояла недельной давности, в день, когда на флагштоке крепости взвился наш флаг. «Вот это поворот!»